Николай Бердяев Ветхий Новый Завет в религиозном сознании Толстого О Льве Толстом писали очень много. Может показаться притязательным желание сказать о нем новое. И все же нужно признать, что религиозное сознание Толстого не было подвергнуто достаточно углубленному исследованию, мало было оцениваемо по существу. Одни с утилитарно-тактическими целями восхваляли Толстого как истинного христианина, другие нередко столь же утилитарно-тактическими целями анафематствовали его как слугу Антихриста. Толстым пользовались в таких случаях как средством для своих целей, этим оскорбляли гениального человека. Особенно подверглась оскорблению память о нем после его смерти, сама смерть его была превращена в утилитарное орудие. Жизнь Толстого, его искание, его бунтующая критика — явления великое, мировое. Оно требует оценки субспеции вечной ценности, а не временной полезности. Примечание. Субспеция Этернитатис. Крылатое латинское выражение, которое означает «с точки зрения вечности». А согласно Бенедикту Спинозе, данное выражение описывает универсальную и вечную истину вне зависимости от текущей действительности. Мы хотели бы, чтобы религия Толстого была подвергнута исследованию и оценена безотносительно к счетам Толстого с правящими сферами и безотносительно к расприи русской интеллигенции с церковью. Мы не хотим, подобно многим из интеллигенции, признавать Толстого истинным христианином именно потому, что он был отлучен от церкви священным синодом, так же, как не хотим по этой же причине видеть в Толстом слугу дьявола. Нас интересует по существу, был ли Толстой христианином, как он относился ко Христу, какова природа его религиозного сознания. Утилитаризм клирикальный и утилитаризм интеллигентский нам одинаково отчужды и одинаково мешают понять и оценить религиозное сознание Толстого. Прежде всего нужно сказать о Толстом, что он гениальный художник и гениальная личность, но он не гениальный религиозный мыслитель. Ему не дано было дара выражения в слове, изречения своей религиозной жизни, своего религиозного искания. В нем бушевала религиозная стихия, но она была бессловесной. Гениальные религиозные переживания и недоровитые, часто банальные религиозные мысли. Всякая попытка Толстого выразить в слове, логизировать свою религиозную стихию, порождала лишь банальные серые мысли. В сущности, Толстой первого периода до переворота и Толстой второго периода после переворота один и тот же Толстой. Мировоззрение юноши Толстого было банально среднее. Он все хотел быть как все. И мировоззрение гениального мужа Толстого — так же банально тоже средний он также хочет быть как все разница лишь в том, что в первый период все это светское общество, а во второй период все это мужики, трудящийся народ и в течение всей своей жизни банально мыслящий Толстой, желавший уподобиться светским людям или мужикам, не только не был как все, но был как никто был, единственным, был гением всегда были чужды этому гению религия Логоса и философия Логоса, всегда религиозная стихия его оставалась бессловесной, не выраженной в слове, в сознании. Лев Толстой исключительно оригинален и гениален, и он же близок к банальности и ограничен, в этом бьющая в глаза антиномичность Толстого. С одной стороны, Толстой поражает своей органической светскостью, своей исключительной принадлежностью к дворянскому быту. В детстве, отрочестве и юности обнаруживаются истоки Толстого, его светское тщеславие, его идеал человека комильфо. Эта закваска была в Толстом. По войне и миру Энне Карениной видно, как близка была его природе, светская табеля рангах, обычаи и предрассудки света — как он знал все изгибы этого особого мира, как трудно казалось ему победить эту стихию. Он жаждал уйти из светского круга к природе, произведения казаки, как человек, слишком связанный с этим кругом. В Толстом чувствуется вся тяжесть света, дворянского быта, вся сила жизненного закона тяготения, притяжения к земле. В нем нет воздушности, легкости. Он хочет быть странником, и не может стать им до последних дней своей жизни, прикованные к семье, к роду, к усадьбе, к своему кругу. С другой стороны, тот же Толстой с небывалой силой отрицания и гениальностью восстает против света, не только в узком, но и в широком смысле слова. Против безбожия и нигилизма не только всего дворянского общества, но и всего культурного общества. Его бунтующая критика переходит в отрицание всей истории, всей культуры — Он, с детских лет проникнутый светским тщеславием и условностью, поклонявшийся идеалу Кумильфои «быть как все», не знал пощады в бичевании лжи, которые живет общество, в срывании покровов со всех условностей. Через толстовское отрицание должны пройти дворянское, светское общество и господские классы, чтобы очиститься. Толстовское отрицание остается великой правдой для этого общества а вот еще толстовская антиномия с одной стороны поражает своеобразный материализм толстого его апология животной жизни его исключительное проникновение в жизнь душевного тела и чуждость его жизни духа этот животный материализм чувствуется не только в его художественном творчестве где он обнаруживает исключительно гениальный дар проникновения в первичные стихии жизни в животные и растительные процессы жизни но и в его религиозно-нравственной проповеди. Толстой проповедует возвышенный моралистический материализм, животно-растительное счастье как осуществление высшего божественного закона жизни. Когда он говорит о счастливой жизни, нет ни одного звука у него, который хотя бы намекнул на жизнь духовную. Есть только жизнь душевная, душевно-телесная. И тот же Толстой оказывается сторонником крайней духовности — отрицает плоть, проповедует аскетизм. Его религиозно-нравственное учение оказывается каким-то небывалым и невозможным, возвышенным моралистическим и аскетическим материализмом, какой-то спиритуалистической животностью. Сознание его задавленное ограничено душевно-телесным планом бытия и не может прорваться в царство духа. И еще толстовская антиномия во всем и всегда поражает Толстой своей трезвостью, рассудочностью, практицизмом, утилитаризмом, отсутствием поэзии мечты, непониманием красоты, и нелюбовью, переходящей в гонение на красоту. Этот непоэтический, трезво-утилитарный гонитель красоты был одним из величайших художников мира. Отрицавший красоту оставил нам творение вечной красоты. Эстетическое варварство и грубость соединялись с художественной гениальностью. Не менее антиномично то, что Толстой был крайним индивидуалистом, антиобщественным настолько, что никогда не понимал общественных форм борьбы со злом и общественных форм творческого созидания жизни и культуры, что отрицал историю. Этот антиобщественный индивидуалист не чувствовал личности и, в сущности, отрицал личность, весь был в стихии рода. С отсутствием ощущений и сознания личности связаны коренные особенности его мироощущения и миросознания. Он близок к буддизму. Крайний индивидуалист в войне и мире с восторгом показал миру детскую пеленку, запачканную в зеленое и желтое, и обнаружил, что самосознание личности не победило в нем еще родовой стихии. А не антиномично ли то, что отрицает мир и мировые ценности с невиданной дерзостью и радикализмом тот, кто весь прикован к эманентному миру и не может даже воображении представить себе мир иной? Не антиномично ли, что человек полный страстей и гневный до того, что, когда у него в имении сделали обыск, он пришел в бешенство, требовал, чтобы это дело доложили государю, чтобы ему дали общественное удовлетворение, грозил навсегда покинуть Россию, что человек этот проповедовал вегетарианский, малокровный идеал непротивления злу. Не антинамично ли, что русский до мозга костей с национальным мужицкобарским лицом, он проповедовал чуждую русскому народу англосаксонскую религиозность? Этот гениальный человек всю жизнь искал смысла жизни, думал о смерти, не знал удовлетворения, и он же был почти лишен чувства и сознания трансцендентного, был ограничен кругозором эманентного мира. Наконец, самая разительная толстовская антиномия. Проповедник христианства, исключительно занятый Евангелием и учением Христа, он был чужд религии Христа, был лишён всякого чувствования личности Христа. Это поражающая, непостижимая антиномичность Толстого, на которую еще недостаточно было обращено внимание, Есть тайна его гениальной личности, тайна судьбы его, которая не может быть вполне разгадана. Гипноз толстовской простоты, почти библейский стиль его покрывает эту антиномичность, создает иллюзию цельности и ясности. Толстому суждено сыграть большую роль в религиозном возрождении России и всего мира. Он с гениальной силой обратил современных людей вновь к религии и религиозному смыслу жизни — он обозначил собой кризис исторического христианства. Рационалист этот проповедник рассудочно-утилитарного благополучия потребовал от христианского мира безумия во имя последовательного исполнения учений и заповедей Христа и заставил христианский мир задуматься над своей нехристианской полной лжи и лицемерия жизнью. Он страшный враг христианства и предтеча христианского возрождения. На гениальной личности и жизни Толстого лежит печать какой-то особой миссии. Лев Толстой весь в Ветхом Завете, в отче ипостаси. Религия Толстого не новое христианство. Это ветхозаветная дохристианская религия, предшествующая христианскому откровению о личности, откровению второй сыновней ипостаси. Толстому так чуждо самосознание личности, как могло быть чуждо лишь человеку дохристианской эпохи. Он не чувствует единственности и неповторяемости всякого лица и тайны вечной судьбы его. Для него существует лишь мировая душа, не отдельная личность. Он живет в стихии рода, не в сознании личности. Стихия рода, природная душа мира, раскрывалась в Ветхом Завете и язычестве и с ним связана религия дохристианского откровения отчей ипостаси. С христианским откровением сыновней ипостаси Логоса, личности, связано самосознание лица и его вечная судьба. Всякое лицо религиозно пребывает в мистической атмосфере сыновней ипостаси Христа, личности. До Христа в глубоком религиозном смысле слова нет еще личности, Личность окончательно осознает себя лишь в религии Христа. Трагедия личной судьбы ведома лишь христианской эпохи. Толстой совсем не чувствует христианской проблемы о личности. Он не видит лица. Лицо тонет для него в природной душе мира. Поэтому он не чувствует и не видит и лица Христа. Кто не видит никакого лица, тот не видит и лица Христа. Ибо поистине во Христе в его сыновней ипостасе Всякое лицо пребывает и сознает себя. Самое сознание лица связано с логосом, а не с душой мира. У Толстого нет логоса, и потому нет для него личности, для него индивидуалиста. Да и все индивидуалисты, не знающие логоса, не знают личности. Их индивидуализм безликий, в природной душе мира пребывает. Мы увидим, как чушь Толстому логос как чужд ему Христос. Он не враг Христа Логоса в христианскую эпоху, он просто слеп глух, он в дохристианской эпохе. Толстой космичен, он весь в душе мира, в тварной природе, он проникает в глубину ее стихий, первичных стихий. В этом сила Толстого, как художника, сила небывалая. И как отличается он от Достоевского, который был антропологичен, весь был в логосе, довел самосознание личности и ее судьбы до крайних пределов, до болезни. С антропологизмом Достоевского, с напряженным чувством личности и ее трагедии, связано его необыкновенное чувство личности Христа, его почти иступленная любовь к клику Христову. У Достоевского было интимное отношение ко Христу, у Толстого — Нет никакого отношения ко Христу, к самому Христу. Для Толстого существует не Христос, а лишь учение Христа, заповеди Христа. Лик Христов заслоняется для Толстого чем-то безличным, стихийным, общим. Он слышит заповеди Христа и не слышит самого Христа. Он не в силах понять, что единственно важен сам Христос, что спасает лишь его таинственная и близкая нам личность ему чужды и народно христианское откровение личности Христа и всякой личности. Он принимает христианство безлично, отвлеченно, без Христа, без всякого лика. Толстой, как никто и никогда еще, жаждал исполнить до конца волю отца. Всю жизнь мучила его пожирающая жажда исполнить закон жизни хозяина, пославшего его в жизнь. У него было потрясающее чувство вины потрясающая жажда правды. Такой жажды исполнения заповедей, морального закона ни у кого нельзя встретить, кроме Толстого. Это главное, коренное в нем. Он требовал исполнения нагорной проповеди, и Толстой верил, как никто и никогда, что волю отца легко исполнить до конца. Он не хотел признать трудности исполнения заповедей. Человек сам собственными силами должен и может исполнить волю отца. Легко это исполнение, оно дает счастье и благополучие. Заповедь, закон жизни исполняется исключительно в отношении человека к отцу, в религиозной атмосфере отчьей ипостаси. Толстой хочет исполнить волю отца не через сына, он не знает сына и не нуждается в сыне. Религиозная атмосфера богосыновства, сыновней и ипостаси не нужна Толстому для исполнения воли Отца. Он сам, сам исполнит волю Отца, сам может. Толстый считает безнравственным, когда волю Отца признают возможным исполнить лишь через Сына, Искупителя и Спасителя. Он относится с отвращением к идее искупления и спасения. То есть относится с отвращением не к Иисусу из Назарета, а ко Христу Логосу, принесшему себя в жертву за грехи мира. Религия Толстого хочет знать лишь Отца и не хочет знать Сына. Сын мешает ему выполнить собственными силами закон Отца. Толстой последовательно исповедует религию Закона, религию Ветхозаветную. Религия благодати, религия новозаветная ему чужда и неизвестна. Уж скорее Толстой буддист, чем христианин. Буддизм есть религия самоспасения, как и религия Толстого. Буддизм не знает личности Бога, личности спасителей, личности спасаемого. Буддизм есть религия сострадания, а не любви. Многие говорят, что Толстой истинный христианин и противопоставляет его лживым и лицемерным христианам, которыми полон мир но существование лживых и лицемерных христиан, творящих дела ненависти вместо дел любви, каких очень много, не оправдывает злоупотребление словами, игры словами. Нельзя назвать христианином того, кому была чужда и отвратительна сама идея искупления, сама нужда в Спасителе, то есть чужда и отвратительна была идея Христа. Такой вражды к идее искупления, такого бичевания как безнравственный не знал еще христианский мир. В Толстом ветхозаветная религия закона восстала против новозаветной религии благодати, против тайны искупления. Толстой хотел превратить христианство в религию правила, закона, моральной заповеди, то есть в религию ветхозаветную, дохристианскую, неведающую благодати. В религию не только не ведущие искупления, но и не жаждущие искупления, как жаждал его мир языческий в последние дни свои. Для Толстого едино спасительны заповеди Христа, выполняемые человеком его собственными силами. Эти заповеди есть воля Отца. Сам же Христос, сказавший себе «Я есмь путь, истина и жизнь», Толстому совсем не нужен. Он не только хочет обойтись без Христа Спасителя, не только хочет обойтись без Христа Спасителя, но считает безнравственным всякое обращение к Спасителю, всякую помощь в исполнении воли Отца. Для Него не существует Сына, существует только Отец, то есть значит Он весь в Ветхом Завете и не знает Нового Завета. Толстому кажется легким исполнить до конца собственными силами закон Отца, потому что он не чувствует и не знает зла и греха не ведает рациональной стихии зла. И потому не ненужное ему искупление не хочет знать он Искупителя. На зло Толстой смотрит рационалистически, сократически, а в зле видит лишь незнание, лишь недостаток разумного сознания, почти что недоразумение. Он отрицает бездонную и рациональную тайну зла, связанную с бездонной рациональной тайной свободы. Сознавший закон добра по Толстому уже в силу одного этого сознания пожелает его исполнить. Зло делает лишь лишенный сознание. Зло коренится не в рациональной воле и не в рациональной свободе, а в отсутствии разумного сознания, в неведении. Нельзя делать зло, если знаешь, что такое добро. Человеческая природа, естественно, благостна, безгрешна и делает зло лишь по неведению закона. Добро есть разумное. Это особенно подчеркивает Толстой. Зло делать глупо, нет расчета делать зло. Лишь добро ведет к жизненному благополучию, к счастью. Ясно, что на добро и зло Толстой смотрит так, как смотрел Сократ, то есть рационалистически, отождествляя добро с разумным, а зло с неразумным. Разумное сознание закона, данного отцом, приведет к окончательному торжеству добра и устранению зла. Легко и радостно произойдет это, собственными силами человека совершится. Толстой, как никто, обечует зло и ложь жизни и призывает к моральному максимализму, к немедленному и окончательному осуществлению добра во всем. Но его моральный максимализм в отношении жизни именно связан с неведением зла. Он с наивностью, заключающей в себе гениальный гипноз, не хочет знать силу зла, трудность его преодоления и рациональную трагедию с ним связанную. На поверхностный взгляд может показаться, что именно Толстой лучше других видел зло жизни, глубже других вскрывал его. Но это обман зрения. Толстой видел, что люди не исполняют воли отца, пославшего их в жизнь. Ему люди представлялись ходящими во тьме, так как они живут по закону мира, а не по закону Отца, которого не сознают. Люди казались ему неразумными и безумными, но зла он никакого не видел. Если бы он увидел зло и постиг тайну его, то он никогда бы уже не сказал, что легко исполнить до конца волю Отца природными силами человека, что добро может победить без искупления зла. Толстой не видел греха. Грех был для него лишь незнанием, лишь слабостью разумного сознания закона Отца. Не знал греха, не знал искупления. От наивного неведения зла и греха проистекает и толстовское отрицание тяготы всемирной истории, толстовский максимализм. Тут мы вновь приходим к тому, что уже говорили, с чего начали. Толстой не видит зла и греха, потому что не видит личности. Сознание зла и греха связано с сознанием личности, и самость личности сознаётся в связи с сознанием зла и греха в связи с противлением личности природным стихиям, с постановкой границ. Отсутствие личного самосознания в Толстом и есть в нём отсутствие сознания зла и греха. Он не знает трагедии личности трагедии зла и греха. Зло непобедимо сознанием, разумом. Оно бездонно глубоко заложено в человеке. Человеческая природа — не добрая, а падшая природа. Человеческий разум — падший разум. Нужна мистерия искупления, чтобы зло было побеждено. А у Толстого был какой-то натуралистический оптимизм. Толстой, бунтующий против всего общества, против всей культуры, пришел к крайнему оптимизму, отрицающему испорченность и греховность природы. Толстой верит, что Бог сам осуществляет добро в мире, и что только не нужно противиться его воле. Все естественное доброе. В этом Толстой приближается к Жан-Жаку Руссо и к учению XVIII века об естественном состоянии. Толстовское учение о непротивлении злу связано с учением об естественном состоянии, как добром и божественным. Не противись злу, и добро само осуществится без твоей активности, будет естественное состояние, в котором непосредственно осуществляется божественная воля, высший закон жизни, который и есть Бог. Учение Толстого о Боге есть особая форма пантеизма, для которого не существует личности Бога, как не существует личности человека и вообще никакой личности. У Толстого Бог не существо, а закон, разлитое во всем божественное начало. Для него также не существует личного Бога, как не существует личного бессмертия. Его пантеистическое сознание не допускает существования двух миров — мира, природного имманентного и мира божественного, трансцендентного. Такое пантеистическое сознание предполагает, что добро, то есть божественный закон жизни, осуществляется природно-имманентным путем, без благодати, без вхождения трансцендентного в этот мир. Толстовский пантеизм смешивает Бога с душой мира, но пантеизм его не выдержан и временами приобретает привкус деизма, Ведь Бог, который дает закон жизни, заповедь и не дает благодати, помощи есть мертвый Бог деизма. У Толстого было могучее богочувствование, но слабое богосознание. Он стихийно пребывает в отче ипостасе, но без логоса. Подобно тому, как Толстой верит в благостность естественного состояния и в осуществимость добра силами природными, в которых действует сама божественная воля, Он верит и в непогрешимость, безошибочность естественного разума. Он не видит падения разума. Разум для него безгрешен. Он не знает, что есть разум, отпавший от разума божественного, и есть разум, соединенный с разумом божественным. Толстой держится за наивный естественный рационализм. Он всегда апеллирует к разуму, к рассудочному началу, не к воле, не к свободе. В рационализме Толстого, временами очень грубом, сказывается все та же вера в благостное естественное состояние, в доброту природы и природного. Толстовский рационализм и натурализм не в силах объяснить уклонение от разумного и естественного состояния, а ведь уклонениями этими наполнена человеческая жизнь и они рождают то зло и ту ложь жизни, которые так могущественно бичует Толстой. Почему человечество отпало от доброго естественного состояния и разумного закона жизни, царившего в этом состоянии? Значит, было какое-то отпадение, грехопадение. Толстой скажет всё зло от того, что люди ходят во тьме и не знают божественного закона жизни». Но откуда это тьма и незнание? Мы неизбежно приходим к рациональности зла как предельной тайне, тайне свободы. Перечисляя условия счастья, Толстой не может найти почти ни одного условия, связанного с духовной жизнью. Все связано с материальной, и животно-растительной жизнью, как физический труд, здоровье и прочее. Коренное в Толстом то, что он не нуждается в искуплении, так как не знает греха, не видит непобедимости зла естественным путем. Идею искупления он считает главным препятствием для осуществления закона Отца-Хозяина. Христос как Спаситель и Искупитель, как путь истины и жизнь, не только не нужен, но мешает исполнению заповедей, которые Толстой считает христианскими. Новый Завет Толстой понимает как закон, заповедь, правила Отца-Хозяина, то есть понимает его как Ветхий Завет. Он еще не знает той тайны Нового Завета, что в сыновней ипостасе во Христе уже нет закона и подзаконности, а есть благодать и свобода. Толстой, как пребывающий исключительно в Отче ипостасе, в Ветхом Завете и язычестве, Никогда не мог постигнуть той тайны, что ни заповеди Христа, ни учения Христа, сам Христос, его таинственная личность есть истина, путь и жизнь. Религия Христа есть учение о Христе, не учение Христа. Учение о Христе, то есть религия Христа, всегда была для Толстого безумием, он относился к ней как язычник. Тут мы подходим к другой, не менее ясной стороне религии Толстого. Это религия в пределах разума. Рационалистическая религия, отвергающая всякую мистику, всякое таинство, всякое чудо, как противное разуму, как безумие. Это разумная религия, близка рационалистическому протестантизму, Канту и Гарнаку. Толстой — грубый рационалист в отношении к догматам. Его критика догматов — элементарно-рассудочная. Он отвергает самую идею откровения как бессмыслицу. Почти невероятно, что такой гениальный художник и гениальный человек, такая религиозная натура был одержим таким грубым и элементарным рационализмом, таким бесом рассудочности. Чудовищно, что такой гигант, как Толстой, свел христианство к тому, что Христос учит не делать глупостей, учит благополучию на земле. Гениальная религиозная натура Толстого находится в тисках элементарной рассудочности и элементарного утилитаризма, как религиозная личность — это мой гений, не обладающий даром слова. Часто говорили, что по своему моральному аскетизму «Толстой плоть от плоти и кровь от крови христианства исторического». Одни говорили это в защиту Толстого, другие ставили ему это в вину но нужно сказать, что аскетизм Толстого очень мало имеет общего с аскетизмом христианским. Если брать христианский аскетизм в его мистической сущности, то он никогда не был проповедью обеднения жизни, упрощения, нисхождения. Христианский аскетизм всегда имеет в виду бесконечно богатый мистический мир, высшую ступень бытия. А в моральном же аскетизме Толстого — нет ничего мистического, нет богатств иных миров. Как отличается аскетизм бедняжки Божьего святого Франциска от толстовского опрощения? Францисканство полно красоты, и нет в нем ничего похожего на толстовский морализм. От святого Франциска родилась красота раннего возрождения, бедность была для него прекрасной дамой. У Толстого же не было прекрасной дамы. Он проповедовал обеднение жизни во имя более счастливого, более благополучного устроения жизни на земле. Ему чужда идея мессианского пира, которая мистически воодушевляет христианскую аскетику. Моральный аскетизм Толстого — это аскетизм народнический, столь характерный для России. У нас образовался особый тип аскетизма. Не аскетизма мистического, а аскетизма народнического — аскетизма во имя блага народа на земле. Этот аскетизм встречается в форме барской у укающихся дворян и в форме интеллигентской у интеллигентов-народников. Этот аскетизм обычно связан с гонением на красоту, на метафизику и мистику, как на роскошь, недозволенную безнравственную. Гениальному художнику красота казалась безнравственной роскошью, богатством, недозволенным хозяином жизни. Хозяин жизни дал закон добра, и лишь добро есть ценность, лишь добро божественно. Хозяин жизни не поставил перед человеком и миром идеальный образ красоты, как верховной цели бытия. Красота от лукавого, от отца лишь нравственный закон. Толстой — гонитель красоты во имя добра. Он утверждает исключительное преобладание добра не только над красотой, но и над истиной. Во имя исключительного добра он отрицает не только эстетику, но и метафизику и мистику как пути познания истины. И красота, и истина — роскошь, богатство. Пир эстетики и пир метафизики запрещен хозяином жизни. Нужно жить простым законом добра, исключительной моральностью. Никогда еще морализм не был доведен до таких крайних пределов, как у Толстого. Морализм становится страшен, от него делается удушье. Ведь красота и истина не менее божественны, чем добро, не менее ценности. Добро не смеет главенствовать над истиной и красотой. Красота и истина не менее близки к Богу, к первоисточнику, чем добро. Исключительный отвлеченный морализм, доведенный до последних пределов, ставит вопрос о том, что может быть демоническое добро. Добро, истребляющее бытие, понижающее уровень бытия. Если может быть демоническая красота и демоническое знание, то может быть и демоническое добро. Христианство, взятое в мистической его глубине, не только не отрицает красоты, но создает невиданную новую красоту. Не только не отрицает гнозиса, но создает высший гнозис. Красоту и гнозис скорее отрицают рационалисты и позитивисты и часто делают этого имя призрачного добра. Морализм Толстого связан с его религией самоспасения, с отрицанием онтологического смысла искупления. Но аскетический морализм Толстого одной лишь своей стороной обращен к обеднению и подавлению бытия, другой своей стороной обращен он к новому миру и дерзновенно отрицает зло. В толстовском морализме есть начало косно консервативное и есть начало революционно-бунтарское. Толстой с небывалой силой и радикализмом восстал против лицемерия квазихристианского общества, против лжи квазихристианского государства. Он гениально изобличил чудовищную неправду и мертвенность казенного официального христианства, он поставил зеркало перед притворной мертвенно-христианским обществом, и заставил ужаснуться людей с чуткой совестью. Как религиозный критик и как искатель, Толстой навеки останется великим и дорогим. Но сила Толстого в деле религиозного возрождения главным образом отрицательно критическая. Он безмерно много сделал для пробуждения от религиозной спячки, но не для углубления религиозного сознания. Нужно, однако, помнить, что Толстой обращался своими исканиями и критикой к обществу или откровенно атеистическому, или лицемерно и притворно христианскому, или просто индифферентному. Этому обществу нельзя было религиозно повредить, оно было уж совсем повреждено. А мертвенно-бытовое, внешне обрядовое православие полезно и важно было обеспокоить и взбудоражить. Толстой — самый последовательный, самый крайний анархист-идеалист, какого только знает история человеческой мысли. Опровергнуть толстовский анархизм очень легко. В этом анархизме соединяется крайний рационализм с настоящим безумием. Но толстовский анархический бунт нужен был миру. Христианский, в кавычках, мир до того и в своих основах, что явилась рациональная потребность в таком бунте. Толстовский анархический бунт обозначает кризис исторического христианства, перевал в жизни церкви. Бунт этот предваряет грядущее христианское возрождение и остается для нас тайной, и рационально непостижимой, почему делу христианского возрождения послужил человек чуждый христианству, весь пребывающий в стихии ветхозаветной дохристианской. Последняя судьба Толстого остается тайной, ведомой лишь Богу. Не нам судить. Толстой сам отлучил себя от церкви. И перед этим фактом бледнеет факт отлучения его русским священным синодом. Отлучение Толстого отталкивает потому, что отлучили того, кто более всего сделал для пробуждения религиозного чувства в России. Несколько поколений русских людей прошло через Толстого, росло под его влиянием, и влияние это не дай бог, это же действить с толстовством, явлением очень ограниченным. Без толстовской критики и толстовского искания мы были бы хуже и проснулись бы позже. Без Толстого не стал бы так остро вопрос о жизненном, а не риторическом значении христианства. Ветхозаветная правда Толстого нужна была и залгавшемуся христианскому миру. Знаем мы также, что без Толстого Россия немыслима, и что Россия не может от него отказаться. Мы любим Льва Толстого как родину, наши деды, наша земля в войне и мире. Он — наше богатство, наша роскошь, он — не любивший богатства и роскоши. Жизнь Толстого — гениальный факт в жизни России, а все гениальное провиденциально. Уход Толстого взволновал всю Россию и весь мир. То был гениальный уход. То было завершение толстовского анархического бунта. Перед смертью Толстой стал странником, оторвался от земли, который был прикован всей тяжестью быта. Под конец жизни великий старик вернулся к мистике. Мистические ноты звучат сильнее и заглушают его рационализм. Он готовился к последнему перевороту. Конец Аудиокнига издана студия звучания «Глагол» в 2019 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Монтаж Анна Кравцова. Корректор Любовь Германовна Каретникова.